Стирлиц взял несколько папок, покрытых пылью. «Значит, старик давно их не смотрел. Это к добру. Сам заинтересуется, начнет вспоминать». «Как ужасно работать экскурсоводом!» Подумал он вдруг и сразу же вспомнил в музее природоведения. «Март 45-го. Последнюю весну войны» когда он ходил по пустым залам и ждал приезда рейхслейтера Бормана. И туда пришла несчастная женщина-экскурсовод в рваных мужских башмаках. Она привела учеников, рассказывала им про виды. А наши армии уже стояли у ворот Берлина. Ну и ну. поди придумай такую деталь. Но как ловко Борман исчез!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 «Как вы знаете это?» — спросил Штирлиц, кивнув на ворох папок, которые принес на кухню. «Отлично! Хорошо или поверхностно?» Зуле ответил. «Человек, лишенный права на действие, мыслит обостренно и помнит фотографически». Они перешли на немецкий как-то заново обсматривая друг друга. Воистину, сокровенное таинство общего языка не познано наукой. Это надежнее любого пароля. И если слова пароля произносит иностранец, ему все равно меньше веры, чем своему, даже когда свой на самом-то деле принадлежит к числу врагов. Кто из коричневых немцев пил, «Скандалил, разводился с женой, был замечен в нарушении финансовых законов», — спросил Штирлиц. «Только один вайтц Но он совершенно безграмотен, пьяница и бабник», — Зуля начал отвечать по-немецки. «Деловито, несколько автоматически. Даже коричневые не очень-то пускали его в клуб». «Кто он, этот вайц?»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 Это было довольно выгодно. Здесь многие строились во время войны, продавали мясо голодной Европе, зарабатывали золото. Потом вдруг стал уборщиком в университете. Но он всегда кричал, что он истинный национал-социалист, служит идее, а не фюреру. Мы, коричневые, пришли в мир, то выдать свободу рабочим и что то еще в этом роде в каком году он сюда приехал насторожился штылиц в тридцать четвертом видимо да откуда вы знаете в тридцать четвертом или тридцать пятом именно тогда вы правы ладно вайцы не интересен давайте я буду Рассказывать о здешних лидерах, которые связаны со столицей Мендосой, Посадос, Санта-Фе и Патагонией. — Я, Тедор Вайтс, — ответил человек с красным рубленным лицом в рабочей джинсовой робе. — Да заходите, чего там? Квартира его была на первом этаже нового дома.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 которая служила и гостиной, и спальней. Рядом со столом стояла большая тахта покрыта толстым зелено-красным пледом. — Садитесь. Кто вы? Штирец был в темном костюме, купил на распродаже почти даром. Фасон сорок третьего года, и в белой рубашке, и бабочке, очки в толстой роговой оправе. Чудовищно дороги, но зато меняют лицо до неузнаваемости. Волосы тщательно набривалинины, зализены на бок. Так он никогда еще не причесывался. Любого собьет со следа, если Вайтсу будут задавать вопросы о визите незнакомца. «Мы знаем, что вы исключены из рядов, Вайтс. В каком году вы писали апелляцию?»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 Мы построили в Германии новое общество национальной справедливости. Кому вы передавали свою апелляцию? Жаннштетте и Людвигу Фрейде. Специально ездил в Буэнос-Арес. Ну и что? на Они сказали, чтобы я ехал в Рейх. Все, мол, в порядке. Восстановят ВСА. Тебя оклеветали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 В квартире нет аппаратуры? Слушают тех, кто что-то может. А что я могу? Трубы могу починить. а Вот что я могу. Как вас зовут? Я не могу назвать свое подлинное имя. Обращайтесь ко мне, Шнайдер. Или как хотите, неважно. Мне бы хотелось спросить вас вспомнить...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 Да Гитлер оттуда вовремя уехал. Ну, а здесь стали говорить, что, мол, это дело затеял Отто Штрассер. А я ж с ним дружил. Но он фотографию мне подарил с надписью. А, вспомнил. Есть тут один сукин сын, Анцель. Э, хотя нет, он не наш, он монархист. Вас же интересуют наши. — Меня исключили, а я все равно больше наш, чем все здешние сеньоры. — Погодите, вспомнил. У Зитауэра брата арестовали за грабеж. Яблоко теблони недалеко падает. — Это какой Зитауэр? Эрнст? Девятьсот третьего года рождения? — Да нет, это как раз его брат. Он молодой.